издательство Дом историй. Все истории под одной крышей. Ловец огней на звёздном поле. Чарльз Мартин. Перевод с английского Владимира Гришечкина. Читает Илья Слоневский. Пролог. Нечащеся с огромной скоростью зелёный Chevrolet Impala вылетел с боковой грунтовки на шоссе номер 99.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 Сначала ее потащило к обочине, потом выбросило на разделительную полосу. Еще какое-то время импалуш воряла по дороге, словно воздушный шарик, который вырвался из рук надувавшего его человека. В конце этого беспорядочного пути в балезе разметки, обозначавшей железнодорожный переезд, водитель переключился на заднюю передачу и дал газ. Взревел движок.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 Но отрезкового движения руля машину снова выбросило навстречку. Рассыпавшиеся по южно-каролинскому шоссе искры погасли. Венчавшая капот фигурка бульдога утонула в клубах пара, пробившегося из-под пробки радиатора. На половину оторванная обивка потолка провисла и теперь хлопала на ветру, как плохо закрепленный палаточный тент. Все четыре окна в машине были опущены. Вместо заднего стекла торчала лишь несколько острых осколков. Дымя, как подбитый танк, импала замерла в нескольких футах от сверкающих железно-дорожных рельсов, от исторических рельсов. Поезд дальнего следования «Серебряный метеор» совершил первый рейс в феврале 1932 года. В годы Второй мировой войны.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 Он отправлялся из Нью-Йорка и уже через три с половиной часа прибывал в округ Колумбия. После небольшой стоянки серебряный метеор снова отправлялся в путь, чтобы на следующий день ровно в четыре по полудни высадить пассажиров на железнодорожном вокзале в Майами, Флорида. Через небольшой городок Талман, расположенный в нескольких милях к западу от переезда, где остановилась сейчас зеленая импала. Серебряный метеор проносился рано утром. В те времена перед каждым пересечением с шоссе старший кондуктор непременно сверялся со своими гамильтонами, чтобы засечь время, а затем давал длинный гудок. Правда, это не всегда было необходимо. Зачастую подобное представление было чистым бахвальством. С другой стороны,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 у переездах, стрелок и пересечениях с другими путями поезд чуть притормаживал, разражаясь настоящей коконой из скрипа, грохота и других не менее странных звуков. стучали буфера, гремели на стыках колеса, лязгала сцепка, звенели звонки, ревели двигатели, гудел гудок, а следом за поездом летели по воздуху горячие искры.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 Мальчик опасливо наблюдал за тлеющим огоньком на кончике сигареты. Женщина сделала еще две затяжки, снова глотнула из бутылки, потом провела рукой по волосам мальчика. Они были пострижены коротко, но не ровно, как стригут овец. Особенно досталась затылку, где клянья темных волос чередовались с голыми светлыми местами, от чего голова мальчика...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 Из скрытых темными очками глаз женщины потоками лились слезы. Несмотря на ранний час и раскрытые окна, в кабине было уже довольно жарко. Но мальчугано все равно било зноб, а кожа блестела от холодной испарины. Еще несколько мгновений и в женщину точно без в селился. Она неуклюже швырнула бутылку в лобовое стекло в невидимое лицо за ним. Но бутылка отскочил от приборной доски и упала на пол, зацепив по дороге полупустую пачку винтона. Ещё один громкий и донёсшийся издалека гудок привлёк внимание женщины. Секунду она прислушивалась, потом снова повернулась к мальчику и уткнув ему в лицо палец, пронзительно закричала или лучше сказать, завыла.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 Двигался со скоростью около шестидесяти миль в час. Он вез в Джексонвиллский порт новенькие Тойоты. Локомотив ударил машину в бок с такой силой, что она согнулась посередине, став похожей на бумеранг. Потом подлетела в воздух, напоминая не то вертикально стартующий истребитель, не то удачно отбитый бэттером фолайбол.